Однако то, в чем критики усматривали недостатки амфитеатровского письма, сам автор склонен был возводить в достоинство своего метода. Включая в сборник «Грёзы и тени рассказы», жанр которых писатель определил как фантастический, и объяснив при этом, что фантастического в них ровно нет ничего, это просто попытки иллюстрировать некоторые явления, из области психопатологии, Амфитеатров вновь подтверждал свое пристрастие к исключительным случаям. Амфитеатров «Грезы и тени. Москва. 1896 год. От автора». Свойственный Амфитеатрову интерес к опытному, позитивному знанию выражался и в том, что в его творчестве получили специфическое наполнение некоторые модные жанры. Произошла, к примеру, трансформация оккультного романа. Фантастический роман «Жар цвет», этюды, к которому представлены в настоящем издании «Враг» и «История одного сумасшествия», явился по существу антиоккультным и призван был, по мысли автора, развить полемические взгляды относительно медиумических явлений, к которым писатель относился скептически и коснуться некоторых вопросов атомистического мировоззрения, сторонником которого себя считал. Попутно же он хотел познакомить читателя со своими фольклорными находками, красивыми легендами о цветке папоротника, распускающемся в Иванову ночь, о вере в одушевление деревьев, в общении с умершими. Освещая темные и полузабытые верования, пережитки доисторических эпох, писатель преследовал определенную цель — дать широкую картину нервного и психического недуга, возникшего на их мистической почве. Амфитеатров «Жар цвет» Фантастический роман «Санкт-Петербург, 1910 год», страница 11. В романе на примере трагических судеб героев, ставших жертвами своих оккультных увлечений, развенчивалось серьезное отношение к мистике. Автор показывал опасность для человека и культуры в целом мистических игр, ставших популярными в русском обществе конца XIX века. Интересно отметить, что Амфитеатров часто сопровождал свои романы списком использованной литературы, В ряду источников, к которым он обращался, работая над романом «Жар цвет», писатель называл труды Тейлора «Первобытная культура», Тена «Об уме и познании», Крафт Эббинга «Судебная психопатология», статьи по медиумизму Бутлерова, исследования по демонологии, спиритизму и другим оккультным наукам. К проблеме билетеризации научной литературы амфитеатров подходил очень серьезно, рассматривая ее как задачу пропаганды позитивного знания, тем более, что научная мысль того времени давала материал для творчества такого типа и нередко сама служила его образцом. Позитивистский подход к изучению и анализу материала оказал несомненное влияние на писательскую манеру амфитеатрова. Он сам признавался, что был увлечен... Ренаном, автором «Жизни Иисуса и Антихриста», и в пору работы над многотомным историко-компелитивным трудом «Зверь из бездны», посвященным Римской империи периода правления Нерона, бредил Ренаном, и Антихриста его имел настольную книгою. «Амфитеатров. Зверь из бездны. Собрание сочинений. Том 5. Санкт-Петербург. 1911 год». Страница 11. Сочинение амфитеатрова первоначально имело подзаголовок культурно-исторические параллели и подразумевало ассоциации между эпохой декаданса конца XIX, начала XX века и эпохой заката Римской империи. Предпринимая историко-билитаристические реконструкции прошлых эпох, Амфитеатров высказывал и собственные идеи о смысле истории, общественном прогрессе. Прогресс почти не изменяет существа человеческой индивидуальности, но изменяет условия, в которых она проявляется, всегда к новому и лучшему. Застойные и реакционные, попятные эпохи только... Оптические обманы истории, утверждал он. Амфитеатров ⁇ Зверь из бездны ⁇ страница 11. Конечно, отмеченные черты позитивистского прогрессивного взгляда на мир не могли не вызвать неприятие критиков, стоящих на иных, чем амфитеатров, идейных и художественных позициях. Зинаида Гиппиус, например, сетовала на то, что этот способный, и одаренный писатель не пытается подновить свой позитивизм и отмечала, что миросозерцание его «поражает своей несвоевременностью». Крайний Антон Гиппиус «Жизнь и литература» Столбец 118. И в этом символические критики были правы. Амфитеатров не учитывал и не пытался понять той новой художественной ситуации, которая сложилась в конце XIX – начале XX века. Его критические выступления против представителей модернизма были достаточно прямолинейны и малоубедительны, хотя слог его отличался меткостью и остроумием. Он безапелляционно отвергал художественные поиски Андрея Белого, не видел новаторства Волошина, критика, философской глубины Леонида Андреева. Он не разделял символического увлечения трансцендентностью и модернистский тезис «Быт умер» был ему глубоко чужд. «Бытописатель по своей творческой природе, он доказывал вечность быта. Быт не может умереть, покуда существует хоть какая-нибудь форма общества человеческого. Какой символизм и индивидуализм не разводи, но раз хочешь остаться во времени и пространстве, бытовой фонта написать надо». Амфитеатров против течения, страница 52. А это он делал мастерски. Укорененность в быте, по его мнению, залог писательского успеха. Характерно в этом смысле свидетельство знатока русского быта Ивана Шмелева. «Он привлек меня, — писал Шмелев, — об амфитеатрове, — изображением невыдуманной жизни, которую он видел, которую воспринял от крови предков. Я почувствовал в его книгах близкое мне по духу, но в иных преломлениях, чем знал я раньше, быт российский, московский, губернский, уездный, купеческий, разночинный». Шмелев, русский писатель, полвека писательского труда, амфитеатрова. Россия и славянство, 1932 год, 23 июля. Как в калейдоскопе сменяются картины жизни разных слоев русского общества, написанные размашистой кистью щедрого накраски художника. Известность амфитеатрову как билетристу принесли многотомные романы, семейные хроники. В них в наибольшей степени проявился размах писательской натуры Амфитеатрова. Это, по словам литературного критика Измайлова, огромное литературное предприятие под названием «Концы и начало». Хроника 1880-1910 годов поражает масштабностью замысла. В него вошли романы «Восьмидесятники», тома первый, второй, «девятидесятники», Тома 1 II, Закат Старого века Тама 1 II, Дрогнувшая Ночь в серию Сумерки башков должны были войти двенадцать романов: В свет вышли два: Серебряная фея и крестьянская война. Эти романы, а также задуманные, но не написанные Шестидесятники и Семидесятники по мысли амфитеатров, должны были составить картину. «Русской интеллигентско-дворянской эволюции и демократизации с николаевских времен по-наше». Письмо Амфитеатрова к Измайлову от 19 мая 1911 года. Ирли. Как признавался писатель, это единственный билетристический замысел, который владел им всю его жизнь. Все остальное. Этюды к той же теме. Любое билетристическое повествование под пером Амфитеатрова превращалось в историческое. Этот факт объяснялся писателям особенности самого времени, ускорением темпа жизни. Гончаров и даже Тургенев, когда писали роман с действием за 10 лет до своего времени, писали его как роман современный, а нам приходится его писать уже как исторический», делился он своими наблюдениями в письме к Измайлову. По-прежнему писатель был верен кругу тем, намеченных и избранных им в начале литературной деятельности. В семейных хрониках амфитеатров прослеживают судьбу разных семейств, приходящих к упадку. В центре романов проблемы наследственности, социально-психологической детерминированности поведения личности. Над героями как рок тяготеет наследственность, и это придает их судьбам трагический оттенок. Писателя интересует, как один век переходит в другой, как сменяются поколения одной семьи, главное для него показать социально-психологическое лицо эпохи. Поэтому так подробно он прописывает фон, потому так много в его романах действующих лиц. Стремление Амфитеатрова создать обобщающий образ эпохи, выявить его детерминанты, изобразить предельно широкий фон российской действительности, естественно, не давало возможности писателю углубиться в тонкости психологического анализа. Дон, да он, собственно, и не ставил себе таких целей. Его задача – определить основные тенденции, из которых слагается общественная жизнь отдельного исторического периода. Для этой цели Амфитеатровым и был выбран особый тип письма, который, как ему казалось, открывал возможность проникновения в невидимые законы философии истории и природы человека. Надежда писателя на прогрессивное общественное развитие питала вера в те вечные человеческие духовные основания, которые поддерживают историческую преемственность. Лучшие его герои несут в себе заряд высокой духовности, прокопий. Они одержимы идеей деятельного добра, мечта. Обладают обостренным чувством собственного достоинства, кельнерша, отравленная совесть. Именно такие люди не дают погаснуть светочу духовности на трудных путях общественного исторического прогресса. Склонность Амфитеатрова к созданию масштабных романов, повествований не помешала ему заявить о себе как умелом мастере малого жанра рассказа, анекдота, сказки. Здесь особенно заметно проявился талант амфитеатрового быта писателя, его чуткость к живому народному слову, владение различными стилевыми манерами. Большое внимание писатель уделял фольклорному творчеству разных народов. Его интересовали корни народных верований и представлений, реликты язычества, сохранившиеся в народном сознании и быту, та архаическая почва, которая и до ныне питает литературу. В предисловии к сборнику «Красивые сказки» Амфитеатров писал «Я не был бы восьмидесятником, если бы не посвятил несколько лет своей молодости изучению фольклора и сравнительной мифологии». Основы легенд, включенных в этот сборник, слышны и записаны мною в разных моих скитаниях по белу свету, лишь немногое обработано по книжному материалу. Интересовали меня преимущественно те народные верования и предания, в которых звучат пантеистические и гуманистические ноты. «Амфитеатров. Красивые сказки. Санкт-Петербург. 1908 год. Страницы. Первая-вторая». Творчество Амфитеатрова не оставляло равнодушными его современников. Тому свидетельство многочисленные отклики и рецензии на его произведения в периодической печати тех лет. Даже такой пристрастный критик, как Зинаида Гиппиус, вынуждена была отметить несомненную даровитость писателя, сочность, гибкость его языка. Измайлов, точный в своих литературных суждениях, ценил Амфитеатрова за его неизгладимую любовь к русской старине, к славянщине, к старым словам, от которых пахнет кипарисом древних икон, ароматом ладана и талом воском, и в чуткости к старорусскому сравнивал его с Лесковым и Максимовым. Измайлов. Пестрые знамена. Москва. 1913 год. Страница 164. Он же почувствовал то жизнерадостное эллинство, которым проникнуты многие произведения писателя и которое придает энергию его повествовательной манере. В 1916 году Амфитеатров возвратился в Россию из Италии, где в начале Первой мировой войны был корреспондентом газеты «Русское слово». В Петербурге он вновь в гуще журналистской и общественной жизни возглавляет публицистический отдел газеты «Русская воля», издававшейся на средства министра внутренних дел Протопопова. При газете амфитеатров организовал Республиканский демократический союз «Свободная Россия», объединивший до 500 представителей трудовой интеллигенции. По своей политической программе Союз представлял нечто среднее между кадетами и эсерами. В это время амфитеатров, сотрудник газеты «Петербургский листок», журналов «Нива», «Огонек», редактор сатирического журнала «Бич» антимонархической направленности. В феврале 1917 года за публикацию в русской воле этюдов, содержащих критику в адрес Протопопова, амфитеатров был выслан в административном порядке в Иркутск. Однако свершившаяся февральская революция дала ему возможность возвратиться в столицу. Октябрьскую революцию амфитеатров не принял и непримиримую позицию по отношению к новой власти сохранил до конца жизни. В газете Петроградский листок, редактировавшейся Измайловым и занимавшей активную антибольшевистскую позицию, Амфитеатров выступал с сатирическими памфлетами против политики большевиков, ставя им в упрек пренебрежительное отношение к деятелям русской культуры и предупреждая, что при такой политике Россия может остаться без интеллигенции. Амфитеатров «Две смерти» Петроградский листок за 15 марта 1918 года. Особенно непреклонно отнесся Амфитеатров к вновь введенному закону о цензуре. Он пришел к выводу, что ему, всю жизнь, боровшемуся за независимую свободную печать, немыслим полноценный литературный труд в условиях цензурного давления. «Я дал себе честное слово», — писал он известному оперному певцу Ершову 14 апреля 1921 года, «что ни одной моей строки не появится в стране, уничтоживший у себя свободу печати. Государственная публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина. Амфитеатров был вынужден в тяжелых условиях содержать семью из 14 человек. Его трижды арестовывали. После раскрытия так называемого... Таганцевского заговора и расстрела 61 человека, в том числе Николая Гумилева, амфитеатров принял решение покинуть пределы России. И 23 августа 1921 года через Финский залив на лодке бежал вместе с семьей за границу. Снова начался эмигрантский период в жизни русского писателя. Таганцевский заговор. Новые материалы. Журнал «Новый мир» за 1989 год, номер четвертый. После непродолжительного пребывания в Праге Амфитеатров поселился в любимой им Италии. Творчество писателя не претерпевает принципиальных изменений. Он продолжает работу над семейными хрониками «Сестры», «Хроника в четырех романах», «Вчерашние предки», заключительная часть хроники «Концы и начало», переиздает ранее написанное сборники «На и другие рассказы «Мечта» или же разрабатывает прежние темы сборник «Зачарованная степь». О своей жизни в Петрограде в первые годы революции Амфитеатров рассказал в книге очерков «Горестные заметы. Берлин» 1922 год, имеющий отчетливую антиреволюционную направленность. Писатель сотрудничал в русской эмигрантской прессе, Парижской газете «Возрождение», Варшавской «За свободу», Рижской «Сегодня». Изменились политические симпатии Амфитеатрова, а с ними и литературные оценки. Самым значительным явлением в послереволюционной билетистике он называет роман «Савенкова, Ропшина, Конь вороной» а в публицистике – статьи Арцыбашева в газете «За свободу». Можно вспомнить, что в былые времена эти писатели были объектом резких критических выступлений амфитеатров. В первые же годы эмиграции амфитеатров окончательно отходит от публицистики. В письме к известному литератору Лутохину от 27 декабря 1923 года амфитеатров сетовал – «Да, цензуры бесчисленно много. Это одна из главных причин, почему я совершенно расстался с публицистикой. Правая ли, левая ли ложь одинаково жалки и тошны?» Ирли. Вопрос о возвращении на родину никогда не вставал перед амфитеатровым, и в этом он был необычайно последователен. В том же письме к Лутохину он утверждал «Если в эмиграции останется только десять человек, а я буду в их числе 2 человека, одним из них буду я, один человек – это буду я». Не являясь активным участником литературного процесса русского зарубежья, амфитеатров, тем не менее, следит за творчеством своих соотечественников. Со свойственным ему стремлением к исследованию главных тенденций общественной жизни он предпринимает попытку анализа различных течений в эмигрантской литературе. Его лекция «Литература в изгнании», прочитанная в Миланском филологическом обществе и изданная отдельной брошюрой в Белграде в 1929 году, представляет собой одну из первых попыток классификации и анализа идейных и художественных тенденций, наметившихся в литературе русской эмиграции. Отход от журналистики и публицистики не означал отказа от литературной деятельности. Амфитеатров с новым интересом обращается к русской устной и письменной традиции художественного слова. Он предпринимает опыт переложения повестей XVII века о Соломонии, Бесноватой, Саве-Груцине, сказании о Петре и Февронии, а также языческих славянских верований, пользуясь трудами Афанасьева, Даля, Максимова. Этот материал он объединил в сборнике «Одержимая Русь. Демонические повести XVII века. Берлин, 1929 год». Возможно, название сборника бессознательно проецировалось на недавние события, произошедшие в России. Амфитеатров, как и прежде, ориентируется на человеческий документ, именно так расценивая историю об одержимой Соломонии, записанную устюжским церковником со слов самой Соломонии и ее отца. «Соломония для него...» Тип религиозно и демономанически помешанный. Он предпринимает попытку исследования института юродивых на Руси, считая его частью традиционного бытового уклада. Вдали от родины амфитеатров отметил полувековой юбилей своей писательской деятельности. В юбилейной статье Шмелев проникновенно сказал о многосторонности дарования амфитеатра амфитеатрова широте его русской писательской и человеческой натуры, о его любви к живому русскому слову и о его страстном писательском взгляде, пристально и жадно всматривающемся в бытие. Он и романист, и публицист, и историк, и драматург, лингвист и этнограф, и историк искусства и литературы, нашей и мировой. Он энциклопедист-писатель, он русский писатель широкого размаха, большой писатель, неуемный русский талант, характер, тратящийся порой без меры. Амфитеатров умер в Италии. «В Леванто» 26 февраля 1938 года. Отзывчивость на животрепещущие вопросы современности, внимание к человеческой личности в разных ее проявлениях, меткость слова, виртуозность стиля – вот те черты творческой индивидуальности Амфитеатрова, которые делают его прозу увлекательной для сегодняшнего читателя. Грякалова.